Глава 47. R24. Интересно, действительно ли вернуться? Но молчу, задерживать не стану. Мэл похож и того же мнения. Есть одна проблемка, произносит, пока поднимаемся на корабль. Напрягаюсь, ещё раз наскоро проверяю окрестности. Вдалеке маячат несколько гравилётов, но на безопасном расстоянии. Я и засек-то их лишь благодаря дальним разведывательным сканерам. «Виола стреляла», — напоминает Мел. «Скорее всего, нас ищет космопол». «Точно. Я и забыл уже». «Может, и тебе сюда запрос сделали?» «Да и Стин не отреагировал». «Я не видел запросов», — отвечаю. «Даже еще раз наскоро обращаюсь к Эйкею». «Надеюсь, это хороший знак. Может, Эйшель тебя постарается прикрыть?» Мел вздыхает мрачно. Но я почему-то уверен, что бы ни происходило в семье, выносить за её пределы и уж тем более подставлять дочь он не станет. Та нары садится рядом с мной за пульт управления, на то кресло, в котором раньше сидел я. Мне без разницы, откуда наблюдать, главное подключиться к ней по сети. Чурбан в помощь. Хочу записать алгоритм, как она эти вирусы выслеживает и чем с ними борется. Настраиваюсь, коннектимся. Впервые вхожу в нулевые уровни истина Виолы. Мэл рядом, постоянно вижу ее иконку. Контролирует. Хотя без стройного процессора, здесь попробуй разберись. И почему-то никак не отпускает ощущение еще чего-то присутствия, внимательного взгляда. Однако едва Тонара начинает осторожное сканирование, мой собственный процессор раздражается воем и красными символами, которые безостановочно передает напрямую в мозг. «Нельзя! Запретная информация!» И тут же пытается стереть все, что я записываю. «Ядрен клон! Вспоминаю. Так же было и с перигеем. Наверное, те, кто меня здесь заперли, не хотели, чтобы я случайно узнал, где R24 восстанавливали, или научился разбираться в их программном обеспечении. Что, собственно, логично, если бессмертные действительно заметали следы и пытались подсунуть к нам под подозрение киборгов». Пытаюсь подсоединить какой-нибудь внешний накопитель и скидывать записи на него, но процессор упорно сопротивляется. Ничего, я и тебя, чурбана, антивирусом прогоню, промочу сквоз зубы. Приходится подавить его и запоминать всё по возможности мозгом. Благо он тут привычен к перекачке и обработке больших объёмов информации. Смотрю внимательно, что делает Танара. Раз уж мне в этом теле жить, я очищу его от всяких подозрительных приоритетов и вредоносных программ. Впрочем, только мозгом, без помощи процессора, отследить все действия не так-то просто. Тонары работают долго и кропотливо, не меньше часа, под пристальным надзором мыл, которая ни на секунду не спускает с нее глаз. Хотя человеческий глаз не уследит за киборгом внутри сети. И я тут ей, к сожалению, сейчас не помощник. Злюсь. Найду того, кто напихал мне этих ограничений, и руки повыдергиваю. И все равно, Тонара заканчивает раньше, чем я успеваю разобраться, что она там делала. «Я свободна!» — возникает прямо на пульте радостно смеющаяся голограмма девочки. «Свободна же, Мэл!» «И все-таки, что она такое?» «Очень на это надеюсь!» Мелагран устало откидывается в кресле. «Виола, ты все записала?» Спрашиваю по внутренней связи. Я старалась, кривит губки изображение, но запись постоянно норовила стереться. Ого, перестраховались, соглашаюсь. Провожая взглядом Танару, та, поднявшись, направляется к Атолию, который всё это время молча сидел за столом позади, очки свои впрочем не снимал. Уж не знаю, что в них видел. Обратно тем же путём, спрашивает наёмник, тоже вставая. Другого нет, развожу руками. Мой на байк. Летите первыми, предлагаю. Вам нужно забрать ребёнка. В случае чего прикроем. Милагрен. Правильно. Надеюсь, я всё сделала правильно. Поведение Виолы действительно стало слишком странным, и если кто-то пытался её подчинить, проникнуть в её сердцевину, разрушить кибернетический мозг. Надеюсь, я не сделала хуже. Хочется верить, что Танара и правда пыталась помочь. Но разве моих человеческих возможностей хватит, чтобы всё проверить? Балины бы с его мастерской. Тани и Атоль переходят на байк. О чём-то ещё договариваются с Скаром, но я беру на руки псца, заглядывая ему в глаза. Всё, что здесь у Кэра произошло, пока Балу не передавай. Слышишь? Что ты ему уже успел передать? Похоже, обратной связи не предусмотрено. Песец молчит. Так. Бал говорил, где-то должна быть инструкция. Только боюсь не до того сейчас. Кэр усаживается за пульт, виртуальную панель себе не вызывает, вместо этого запускает палец с манипулятором в любезно предоставленное веолое гнездо. Пока они обсуждают предстоящий полёт своими внутренними каналами связи, достаю виртуальное окошко и пытаюсь это искать, что тут Бал закачал. Ого, а писец-то оказывается и в бою может пригодиться. Вспоминаю шар, в который он превращался. Просматриваю наскоро. Ага. Похоже, информацию он собирает порциями, и меня должен слушаться как хозяйку. И вроде бы даже можно обратную связь включить. Ещё раз повторяю запрет передавать балу про всё увиденное. Не успеваю досмотреть, как корабль стартует. Проходит сквозь поле, защищающее резиденцию владельца вломана. Бросаю последний взгляд на экраны, который показывает отдаляющаяся скалу с домом Рошшосов. Не могу сдержать вздох. Но Керс сосредоточен, губы пилота назажаты, глазами бегает по экранам, отслеживает перемещение врагов. Пьер презносит вдруг отрывисто. Вижу, долетает в ответ. Ещё настороженно, что они там усмотрели. Один из экранов показывает байк, летящий чуть впереди. А ещё на одном виднеется скопление воздушной техники. Гравилёты, гравициклы, аэролёты. Это они. Шепчус сжимает руку Кера. Похоже. Отвечает вполне громко. Ну да, нас тут не услышат. Нам надо к точке входа добраться и чтобы её не заблокировали. Внизу проносится извилистая джунгли планеты. Не могу не думать, что где-то там, среди них кто-то оборудовал кусок модуля, спрятал тело Керана и держал Авина. И все его силы не хватило, чтобы защитить себя и сына. И остатки его тела, возможно, до сих пор там. Как они пробрались на Ламан? спрашиваю. Без киборгов никак. отвечает Кэр. Только те места, где киборги перехватили контроль, мы не могли проверить. На охрана опять же. С этими их ядрёными вирусами, получается, всяエストрой вышла. Вдруг подаётся вперёд, восклицает: "Что за тоже приглядываюсь. На том экране, где виднелось скопление, разворачивается самое натуральное сражение. Кто с кем, не доумевая. Да пофиг, вырваться бы. Кэр внимательно всматривается вперёд, но замечаю, что и на тот экран поглядывает. Похоже, тоже не может вычислить дерущихся. Гравибайк Пьера вдруг исчезает. Они вошли. Радостно кричит Кэрэн. А после всё стремительно закручивается. Какой-то из гравилётов бросается нам на перерез, но корабль входит в невидимую пространственную воронку, организованную Авеном для отступления. Странно, что не прямо из дома. Хотя, в общем-то, логично. Такое к дому тянуть опасно, да и обнаружить могут скорее. Нас буквально ввинчивает в неё, но на этот раз ремни безопасности работают отлично. Никто из кресел не выпадает. Живот чуть подводит, гравитаторы не всегда успевают выравнивать силу тяжести. Но в целом терпимо. Впереди виднеется гравибайк. Точнее, в иллюминаторе его не видно, но сканер выстраивает объёмную модель. Так и хочется оглянуться, посекундно обновляя информацию с задних экранов. Всё кажется, будто на хвост вот-вот сядут преследователи. И вряд ли этот туннель выдержит пальбу из плазмомётов. Обратный путь пролетает почти в такой же лихорадке, как и сюда. Только тогда мы были полны надежд. А сейчас... Сейчас позади остаётся огромный кусок жизни Кэррена, который вдруг за несколько сумасшедших дней стал мне ближе родных и друзей. Почти пулей вылетаем с планеты. Кэр с Виолой всё пытаются отрегулировать полёт. Пайк и вовсе уже не заметен в местной аномалии. Похоже, связь с ним тоже потеряна. Или, может, и Кэр, и Пьер с Таней просто молчат. А я размышляю о детях на ладе. Если наши враги знают о них, не решат ли перейти к шантажу? Охраны там в разы меньше, чем на Ломании. Только от местных и способно защитить. Но никак нет инопланетных захватчиков с киборгами в своих рядах. Надо найти способ связаться с ними, убедиться, что всё в порядке, предупредить. Не успеваю подумать, как виола передаёт тревожный зуммер входящего вызова.